109. Друг мой, вера до конца условия первые, и все поставить на карту второе. Ни полумеры, ни половинчатость неуместны там, где сознание хочет подняться над малыми циклами времен. Заповедана беспредельность, и негоже копаться в пыли непосредственной близости. Широко и далеко смотрит освобожденный ум. И явление оценивает в аспекте далекого или близкого будущего, но отнюдь не в разрезе настоящего часа. Только вдвинув явление в будущее, можем получить его правильную оценку и понимание. Куриная очевидность и куриная действительность орлиному надоблачному полету не отвечают. В будущее устремляли, и в будущем жили те, кто вели человечество. Наш завет живите в будущем. Только так можно выдержать нагнетение и тьму настоящего часа. Кто может отнять от нас свет будущего? И кто лишает тех плодов, во имя которых прилагаются великие усилия? Великие труды и великие трудности преодолеваются. Хлебороб, приложив труд свой, ожидает обильной жатвы по трудам. Что сделали вы? Какие семена посеяли? Какие труды приложили? И каких всходов ожидаете? Нет следствий без причины, и нет трудов, не приносящих следствий. Утвержден труд. Трудитесь сознанием неизбежности результатов. Умейте различать великое от малого, плоды добрые, приносящие от посевов негодных. Мерила будущего критерий безошибочный. Далекие семена могут оказаться наиболее плодотворными и плодоносными. И кто знает, не мы ли будем жнецами в грядущих веках. Личные и обывательские мерки надо оставить. Лично имеет право на существование лишь только тогда, когда оно слито с явлением общего блага и оставляет его гармоническую неотъемлемую часть, как лепесток розы красоту целого букета. Личный мир, отделенный от общего и сверхличного, обречен бесповоротно на вырождение и осужден ступенью планетной эволюции. Человек — часть космоса. Часть планеты, часть человечества, часть народа, часть семьи, словом, звено, звено нужное в бесконечной цепи явлений. Не сам по себе, но часть единого целого. Идет перерождение сознания человеческого и сознание человечества в понимании своего единства, как одной планетной семьи. Формула «Едино стадо, един пастырь» осуществляется ступенью человеческой эволюции и не в понимании прошлых ограниченных толкований, и не в клирикальных изложениях, не в аспекте церковничества, но во всей чистоте планетной жизненной действительности. Огненные волны двигают колесо эволюции, сметая все противодействующие в поступательном беге своем, и идущую ступень эволюции утверждаем мы.